Глава 20. Рейвен. Нет, мать твою, озиркает Меддок. Чёрт побери нет, смеётся Ройс. Кеп хмурится. Уф, я слегка закидываю голову назад. Прости, ты что, пропустил ту часть, где я говорю: "Я еду"? Я абсолютно уверена, что в моём предложении не было вопроса. Меддок напирает на меня. Отлично, я всё слышал. Нет, мать твою. Вот мой ответ. Я закатываю глаза, но не отступаю. Я должна ей. Мы не говорили с тех пор, как она помогла мне выбраться в тот вечер. Мне нужен всего час. Нет. Я смотрю на капитана, чтобы он помог мне своей логикой, но он поднимает руки и делает шаг назад. Предатель, выплёвываю я, на что он улыбается так, что я посылаю его к чёрту и поворачиваюсь к медику. Я вернусь раньше, чем вы уедете на тренировку. Он стискивает челюсти. бросает взгляд на Ройса. Тот крутит головой, потом на кэптена. Тот пожимает плечами. Он издаёт стон, потом снова сердито смотрит на меня. Только на один мать твою час. Чувак, возмущённо кричит Ройс Милла надув губы. Ты что, становишься под каблучником? Скажи ей нет. Я улыбаюсь и выхожу из дома, но когда я тянусь к ручке двери, чтобы закрыть её, меня отпихивают. И на крыльце рядом со мной появляется Меддок, который захлопывает дверь перед носом остальных. Я смотрю на него, нахмурившись. Он присаживается на перила, притягивает меня к себе, и я оказываюсь у него между ног. Он больше не хмурится, опускает свой лоб к моему, закрывая глаза, а потом говорит: "Понимаешь ли ты меня настолько, насколько мне кажется?" шепчет он, и у меня разгорается пламя внизу живота. Мне бы хотелось так думать. Да. Почему я чего-то требую от тебя? Он пронизывает меня взглядом. Почему я принимаю решения за тебя? Ты имеешь в виду, почему ты пытаешься принимать решения за меня? шепчу я. Он издаёт смешок и опускает руки к петлям у меня на поясе. Ну так. Я киваю, и его глаза обдают меня жаром. Скажи. Я делаю глубокий вдох. потому что ты не выносишь, когда тебе неизвестно, где я. Но в этом нет агрессии. Дело в твоей властности и физической потребности защищать меня, даже если я считаю, что в этом нет необходимости. Его ладоня опускается на мои бёдра и сжимает их. Продолжай. Ты хочешь, чтобы я была в безопасности, и не можешь здраво рассуждать, если ты в этом не уверен. Это давит на твой мозг. Из-за чего ты не можешь сконцентрироваться и теряешь свою способность контролировать себя? Я замолкаю. Он зарывается лицом мне в шею и бурчит. Это просто выводит меня из себя, как ничто и никогда раньше. Мог бы поспорить, что тебя бесит моя власть над тобой и то, что у тебя нет такой власти надо мной. Кто бы сомневался? Я тихо смеюсь. А тебя это бесит? Мне это нравится. Мои губы медленно расплываются в улыбке. Он кивает, погружая пальцы в мои волосы. Ну я, блин, почти уверен, что люблю тебя, так что я рад, что ты в деле. Я замираю в его объятиях, и другая его рука скользит по моему боку. Он целует меня в щеку и обходит меня. Он не произносит больше ни слова, не смотрит мне в глаза и исчезает в доме. Я так и стою, застыв на крыльце, с поднятыми руками ещё пару минут. пока позади меня не хлопает дверь, выводя меня из оцепенения. Я оборачиваюсь и вижу готового к выходу Кэптона с ключами в руках. «Ты в порядке?» — спрашивает, и я трясу головой. «Ага, всё отлично». Я сглатываю и провожу языком по зубам. «Можешь по пути закинуть меня в общий дом?» Он приподнимает бровь. «А ты обещаешь выйти из машины?» — поддразнивает он меня. Я смеюсь в ответ, толкаю его и сажусь на пассажирское сиденье. Ты встречаешься с ней каждый раз в одном и том же парке? спрашиваю я его, и его лицо становится серьёзным. Ага. Это единственное слово, которое мне удаётся выудить из него прежде, чем я выхожу из машины. "Рейван", окрикивает он меня. "Можешь поехать со мной, если хочешь?" Он замолкает, не глядя мне в глаза. Я обхожу машину, Встаю в водительской стороны и заставляю капитана посмотреть на меня. Я буду ездить с тобой всякий и каждый раз, когда ты поедешь к ней. Всегда, но только если ты сам меня об этом попросишь. В уголках его глаз появляется напряжение, и он протягивает ко мне руку, хватает меня за шею, коротко кивает и медленно отпускает. В следующее мгновение телефон капитана начинает пиликать. и он, тихо рассмеявшись, показывает мне экран. «Мэддок. 47 минут, Рэйвен». Я пячусь назад с шутливым стоном, и Кэп подмигивает мне, а потом его взгляд устремляется на что-то за моим плечом, и с его лица пропадают все эмоции. С пустым взглядом, характерным для Брейша, он надавливает на педаль газа. Я поворачиваюсь и обнаруживаю на крыльце Викторию. Её глаза следят за чёрным внедорожником, пока он не скрывается из виду. А потом она переводит взгляд на меня. После завтра прошло уже несколько недель. Рэй. В ночь, когда на меня напали, они с её другом спугнули тех ублюдков, и она привезла меня сюда. Я обещала отдать ей деньги, выигранные на ставках в ту ночь, но уже на следующий день мне пришлось уйти, так что я не успела отблагодарить её. Я протягиваю наличные, и она хмурится. Сделка есть сделка. В чертах её лица появляется сомнение. Я знаю, что она хочет отказаться от них, но она всего лишь бедная девушка, живущая в общих домах. С её стороны было бы крайне глупо отказываться от лёгких денег, и она это знает. Немного смущённая, она всё же берёт их, глазами говоря мне спасибо, потому что гордость не позволяет ей произнести это слово. А теперь пойдём прогуляемся. Я бы подышала, а ты можешь купить мне что-нибудь поесть. признашу я, чтобы разрядить обстановку. Она фыркает, исчезает в доме, возвращается в своём голубом кожаном плаще, и мы отправляемся гулять. Виктория это какая-то типичная девчонка с пляжа. Она загорелая, хотя сейчас зима. Корни её светлых волос чуть темнее основного цвета, но это выглядит так естественно, словно они выгорели на солнце. А ещё у неё карие глаза. Она невысокая по сравнению со мной, но крепкая. А когда она прикуривает косяк и бросает взгляд на меня, то становится моей лучшей подругой. По правде говоря, нет, но я не так уж и против. Она протягивает его мне и смеётся, когда я вздыхаю. Ты завязала? Ага, но я над этим работаю, отвечаю я, и она улыбается. Прости, что я чуток задержалась. Всё пошло, я гримасничаю, не по плану. Она фыркает. Да ладно. «Даже если меня не видно, не забывай, что я хожу в ту же школу». Она бросает на меня быстрый взгляд. «Это было довольно смело с твоей стороны». Я отвожу взгляд и качаю к головой. «Поверь мне, смелость тут ни при чём». «А в чём тогда дело?» Бас как будто говорил о том же, так что я предпринимаю попытку объяснить ей. «Просто они заслужили, чтобы я это сделала. Люди вроде нас мало, что могут сделать в такой ситуации». особенно с учётом того, где мы оказались. Я беру косяк, когда она снова протягивает его мне. Так что Так что, когда у тебя появляется возможность что-то сделать, ты это делаешь, и пофиг на последствия. Я киваю, глядя на неё. Она не осуждает, что-то подсказывает мне, что она понимает, о чём я говорю. А после того, как ты это сделала, интересуется она, когда ты увидела, как это на них повлияло. Ты об этом пожалела? Я облизываю губы и смотрю вперёд. Я хотела бы, но я не пожалела. «Ты крута, Рэй!» Она натянуто улыбается и отводит взгляд. «Родилась в аду, но совесть у тебя там не сгорела. Когда я впервые попала сюда, то дерьмо, о котором ты слышала дома и в школе, происходило, потому что мне было всё равно. Но в последний раз что-то изменилось, или пару раз до этого, если быть честной». потому что тебе на них не плевать. Я смотрю на неё. Я не раздумывала ни минуты. Решение было принято в ту же секунду, когда всё произошло. Полагаю, ты не расскажешь мне, что именно случилось. Она приподнимает светлую бровь. Я смеюсь и качаю головой. Нет, чёрт побери. Я вообще разговариваю с тобой сейчас только потому, что ты, кажется, вытащила палку из своей задницы. Она закатывает глаза. У меня свои траканы. Когда до меня докапываются, я отыгрываюсь на ком-нибудь. Не оправдывается. Я это ценю. Как там в доме, кстати? Дни идут, ни хрена не меняется. Мэйбл в последнее время как будто на взводе, так что нам не так часто удаётся ускальзнуть. Виенне на этой неделе что-то не видно. Не знаю, что с ней случилось, но её шмотки всё ещё в комнате. Но ну, в целом, мне бы не помешала пьяная ночка. А твой парень? Она пожимает плечами. Ну, уехал. Он бродяга. Я помогла ему скоротать время. Я смотрю, ты прямо очень расстроена. Что, что я? Она смеётся, глядя на меня. Ну, он тоже помог мне скоротать время. Я издаю смешок, покосившись на неё, а потом краем глаза замечаю кое-что в витрине магазина и снова смотрю вперёд. Не оборачивайся. Эта машина едет за нами уже три квартала. Анна фыркает. Ты и вправду думаешь, что ты единственная, кто следит за Талами? Я бросаю на неё быстрый взгляд. Если бы она не преследовала нас, то уже давно проехала бы мимо, ухмыляется она. Ты увидела его в окне там, на светофоре? Ага, улыбается Анна. Так что будем делать? Я пожимаю плечами, а потом меня вдруг осеняет. Спросим его, какого хрена ему надо. Виктория открывает рот. но тут же его захлопывает, а потом открывает снова. У него есть машина, а на сиденье рядом с ним может лежать оружие или что-то ещё. «Ладно, ребята по соседству, давай поиграем в наивных куколок. Тут рядом есть кафе-мороженое. Зайдём туда». «Ребята по соседству» — американская кинодрама 1991 года о трёх друзьях, действие которой происходит в криминальном районе Лос-Анджелеса. Мы не произносим больше ни слова, пока не входим в кафе. Виктория разворачивается ко мне, чтобы незаметно выглянуть на улицу. Они припарковались напротив. Что нам делать? Купим мне мороженое, и мы немного подождём. Ага, и типа тогда эта подозрительная тачка уедет, с каменным лицом произносит она. Нет, но зато приедет взбешённый мыдык. Она мгновение хмурится, а потом усмехается. Мы заказываем маленькие порции, и словно по будильнику, меньше чем через 10 минут после того, как выходит отведённое время, на улицу медленно выезжает знакомый внедорожник. Вот они. Я выбегаю из кабинки здания, не дожидаясь Виктории, и выскакиваю на середину дороги. Водитель машины, двигающейся в противоположном направлении, резко выворачивает руль, чтобы объехать меня, и гневно сигналит. Меддок бьёт по тормозам. И двери внедорожника распахиваются. Они с Ройсом одновременно выскакивают со злобленными взглядами. Отберите у него ключи, кричу я, указывая на машину, пытающуюся съехать с края тротуара рядом с ними. Случайно они не заблокировали его. Ройс разворачивается и бросается вперёд. Он замахивает рукой, чтобы ударить парня в челюсть, но в этот момент спинка сиденья откидывается назад, и он промахивается. Он тянется за ключами, и парень хватает его за руку, но Ройс бьёт его локтем, и его голова отлетает назад. Ройс вытаскивает ключи из замка зажигания. Он отступает, и Мэддек дёргает на себя дверцу, вытаскивает парня и отшвыривает его в сторону. Тот бросается обратно к машине, но Мэддек с Ройсом преграждают ему путь с двух сторон. Он разворачивается сначала к одному, а потом к другому, и эти его движения в итоге позволяют парням схватить его. Уберите на хрен, кричит парень, но Аня заставляет его замолчать, схватив за горло и приставив к рёбрам нож. Обе пары глаз находят меня. Он следил за нами. А в глазах медика появляется беспокойство. Онаглядывает меня с головы до ног. Я в порядке. Я не могу удержаться от улыбки. Мы зашли в кафе Мороженое и ждали там. Погоди-ка, Виктория подходит ко мне, глядя на них. Они накинулись на него, понятия не имея, зачем вообще это делают. Так и было, разве нет? Медок кидает на нас злобный взгляд, потом поворачивается к парню и бьёт его коленом по яйцам. Тот пытается согнуться, но Рой поднимает его, в то время как Медок выпускает его из своих рук. Из магазинчиков на улицу начинают выходить люди, но, поняв, кто перед ними, тут же делают вид, что ничего не происходит, и заходят обратно. Ох ты, восклицает Виктория, и теперь уже я бросаю на неё сердитый взгляд. Она поднимает руки и захлопывает рот, происходящее определённо её позабавило. Мэддок засовывает руку в карман парня, но прежде чем он успевает вытащить кошелёк, позади них раздаётся скрип шин, и они тут же оборачиваются посмотреть, кто это. Из остановившегося пикапа к ним бросается ещё один парень. Какого хрена? орёт Ройс. Меддик еле успевает отразить удар чувака, оказавшегося перед ним. Они начинают махаться как безумные, а Ройс вступает в драку с тем парнем. "Проклятье!" вскрикиваю я и бегу к машине парней. "Это у вас всегда так?" кричит Виктория мне вслед. "Быстро сюда!" ору я ей и, открыв багажник, достаю две биты. Я кидаю одну ей, и она ошалело смотрит на меня. У баскетболистов случайно оказались Две биты в багажнике? Нет, в сфере пошеплю я. У них их здесь четыре. А теперь заткнись и помоги. Но стоит нам обернуться назад, как на нас накидываются ещё двое. Я роняю биту, и блондинка, атаковавшая меня, отпинывает её в сторону. С яростным рыком я впервые в неё взгляд. Ох, блин, бормочет она, принимая боевую стойку, а я с разворота пинаю её в живот. Она падает на землю, но успевает схватить меня за ногу и дёрнуть, так что я тоже падаю, и она оказывается сверху. Мне удаётся в следующую же секунду сбросить с себя её тощую задницу. Я подползаю к бите, но как только мне удаётся поднять её, кто-то выдёргивает её у меня и хватает меня сзади. Парень, набросившийся на Викторию, не даёт мне ударить её по лицу этой стервы. Каптан уже здесь, кричит Виктория. И схватившийся меня парень матерится и пытается прикрыть своей спиной девушку, которая поднимается с земли. Виктория поднимает биту и целится в девушку, не спуская глаз с парня у меня за спиной. «Отпусти её, или блондинка получит по голове!» — вопит она, и он тут же отпускает меня, отступая назад. К моему удивлению, Виктория замахивается, готовая, несмотря ни на что, нанести удар. Но тут появляется Кэптон и выхватывает у неё из рук биту, ошарашенно всматриваясь в тех, кто оказался перед ним. Он хватает меня за запястье и оттаскивает себе за спину, но я тут же встаю рядом. Кэп берётся за биту обеими руками и обращается к покрытому татуировками парню. «Скажи им, чтобы прекратили». Он кивает на двух других, всё ещё борющихся с Мэддоком и Ройсом. «Иди нахрен сам своим скажи», — огрызается тот в ответ. «Вы не местные». Кэп делает шаг вперёд. И будете делать здесь то, что мы скажем. Останови их, или через пару минут тут соберётся полгорода, чтобы вышвырнуть ваши задницы. Хотя на мне особо-то и нужна помощь. Она кидывает парню подозрительным взглядом. Но мне почему-то кажется, что ты не хочешь, чтобы вас увидели. Один уже на земле, второй тоже скоро будет. Тебе решать, мать твою, в каком виде они окажутся, когда ты вмешаешься, чтобы убраться отсюда. Парень бросает на него злобный взгляд. но в следующую же секунду издаёт свист, так что Кэп окрикивает Мэддока и Ройса, и драка прекращается. «Кто вы?» — спрашивает он. «Чёрт!» Мою шею обвивает чья-то рука и тянет меня вправо. «Мэддок!» — кричит Кэп, и Виктория хватается за другую биту. Рука на моей шее сжимается, так что я, отрывая ноги от земли, и переношу весь вес назад, оттягивая руку, и парню приходится выгнуть спину. Медок бросается ко мне, а я замахиваюсь ногой вперёд, потом бью его назад прямо в пах держащего меня, так что он падает на спину, а я выкручиваюсь из его ослабевшей руки. В следующий же миг меня отпихивают в сторону, и на него обрушивается медок. Его противник быстро разворачивается, вскакивает на ноги и отступает в ту же секунду. Я бросаю взгляд назад и вижу, что все стоят на расстоянии друг от друга, за исключением Ройса. Он так и не отпустил своего парня и продолжает удерживать его, вывернув тому руки назад и уперевшись коленом ему в спину. "Рейвен", шепотом произносит парень, только что атаковавший меня, переводя взгляд с Меддака на меня. Меддак поворачивается ко мне. Я делаю шаг вперёд, но Меддак в ту же секунду дёргает меня назад. "Джи?" Я широко распахиваю глаза, узнав его. Он кивает и улыбается. демонстрируя покрытые кровью зубы. Какого хрена ты тут делаешь? И что, блин, это всё значит? Я вскидываю руки, указывая на всех остальных. "Рэйвен", речит медик позади меня. Я поднимаю руку над головой и кладу её на шею медика в попытке успокоить его. Это срабатывает. Он пододвигается ближе и дышит мне в ладонь, а я прижимаюсь к нему. "Скажи своим людям, чтобы они оставили в покое моих", говорю я ему. Он прищуривается, но кивает. Она оглядывается, и Меддок пользуется тем, что он отвернулся, чтобы увеличить расстояние между нами. Всё в порядке? окрикивает его татуированный парень. Похоже, он у них главный. Джики Вайт. Он смотрит на меня. Мне нужно, чтобы ты попросила вон того чувака отпустить моего. Его? рырей подаёт голос Ройс, услышав его. Ой, мись парень. Подначивая его, я и смеюсь. Мамочка сказала: ты свободен, мудак. Шутя, Тройс отталкивает его от себя и занимает место рядом с нами. Я оглядываюсь на Джи. Он щёлкает челюстью, не сводя глаз с Тройса. "Эй!" рявкнула я, чтобы он обратил внимание на меня. "Какого хрена тут происходит? Почему он следил за нами? Не могла бы ты попросить её опустить это?" Татуированный парень смотрит на Викторию. Кэптен закатывает глаза и врывает у неё из рук биту. Она рычит и скрещивает руки на груди. «Нам нужно поговорить с вами, парни, но только не здесь», — говорит татуированный парень. «А ты вообще кто?» — злобно спрашивает Ройс, делая шаг к нему. Парень выпрямляется, и то, как он выставляет подбородок вперёд, напоминает мне манеру моих парней. «Я Алик. Имя для голубка», — подначивает его Ройс, и я подавляю улыбку. Я привожу взгляд на медика. Где мы сможем поговорить? Здесь, выдавливая тон сквозь стиснутые зубы, бросая на меня злобный взгляд, ведь я предположила, что мы позволим им решать. "Брат", окрикивает его Кэп, встречаясь со мной взглядом. Лицо медика напрягается, но спустя мгновение он соглашается. "Ладно", он отступает, но тянет с собой и меня. Он оглядывает Джио, затем Алику. Стоит лицом к лицу с Аликом, тот расправляет плечи. Вы садитесь в одну машину, едете за моим братом, я за вами. Если вздумаете смыться, я сброшу вас в чёртов канал. Алек впивается в него взглядом, но блондинка рядом с ним тянет его за руку. И посмотрев на неё, он как будто смягчается и кивает неохотно соглашаясь. Они вместе направляются к машине, но Ройс снова подаёт голос. Подкаблучник. Алик резко разворачивается, но перед ним встаёт Джио. «Просто иди, чувак. Мы здесь по делу». Джио оглядывается на меня и подмигивает. Я скашиваю взгляд на Мэддока. Челюсти крепко сжаты, яростный взгляд устремлён на Джи. «Мэддок?» — зову я, но он крутит головой, идя к своему внедорожнику. «Вы все в машину к Кэптену. Девчонка из общего дома тоже». «Какого хрена?» «Ага, как же». Я дёргаюсь вперёд, но Ройс обхватывает меня руками и отрывает от земли. Ройс. Нет, не в этот раз, Рэй-Рэй. У тебя большие проблемы. Я никуда не поеду, огрызается Виктория. Ройс поворачивается к ней и нахально хохочет мне прямо в ухо. Ага, знаю я, как это работает. Нахмурившись, капитан шагает к ней, и она выпрямляет спину. Один быстрый рывок, и она оказывается у него на плече. Да ты что, прикалываешься надо мной? Кричит она, принимаясь клацить его по спине. Капитан продолжает идти вперёд, как ни в чём не бывало, и она рычит, подняв голову, чтобы взглянуть на меня. Нароя стащит меня в нескольких футах от неё, крепко прижимая меня спиной к своей груди и обездвижив этим захватом мои руки. "Серьёзно?" безэмоционально произносит она. И так всегда, когда ты возражаешь им, я ничего не отвечаю ей. а лишь запрокидываю голову на плечо Ройса. Он целует меня в висок, и я закатываю глаза. «Да, блондиночка, всё так. А теперь затихни, если, конечно, не хочешь показать моему братцу, что ещё умеет этот ротик». «Ой, да ты что, оригинально-то как?» «Да, чёрт побери, я такой, детка». «Заткнитесь и садитесь в машину», — бурчит Кэптон, и мы трогаемся с места. Виктория сердит и косится на них с заднего сиденья, но не пытается сбежать, как это сделала я в первый раз, когда они закинули меня в машину. Она справляется с этим лучше, чем я. Кэптен проезжает мимо дому в Брей, сворачивает у дальней границы участка, съезжает на узкую грунтовую дорогу и останавливается. Все тут же выскакивают из машин, насторожённо глядя друг на друга. Мэддек встречается взглядом со мной, и я иду к нему. В его глазах вспыхивает удовлетворение, когда я встаю рядом с ним. Джованни Аккре произносит меддок, всё ещё глядя на меня, и лишь на мгновение покосившись на Джо. Родился в Стоктне, Калифорния, окончил школу 3 года назад. Более поздних записей не имеется. При виде их нахмуренных лиц Ройс раздражается смехом. Ты и вправду приехал на пикапе, зарегистрированном на тебя, чтобы напасть на таких, как мы? Медленно произносит Мендок: "Что за любители мать вашу выезжают на зачистку, не подготовившись, или, по крайней мере, не арендовав машину, или даже не украв какую-нибудь?" "Извините", начинает говорить девушка, и я дёргаюсь вперёд, но Джоев скидывает между нами руку, и трое моих делают шаг вперёд. Они все нахмуриваются и уступают. "Так, ладно, расслабьтесь". Олег обнимает девушку. "Меня зовут Алек Дэниэлс. Это моя жена Окли, мой брат Роуэн и Джо. Они из моих людей. Зачем вы приехали сюда? спрашивает капитан Хмурый, глядя на то, как Виктория уселась на капот его машины с искучающим видом. Вы брейшо? говорит Алек. И Речи Тройс. А мы часть семьи Ривера, и мы вообще не собирались драться с вами сегодня, но ваша девушка, моя, блин, девушка перебивает Алика Медок, и я могу поклясться, что его губы слегка дрожат. Рука Алика, которую он обнимает свою жену, напрягается. Верно, твоя девушка умна. Она заметила нас, когда мы пытались выяснить, кто входит в вашу команду и через кого нам добраться до вас. Мы не смогли связаться с Роландом, а всю информацию о вас трое их он скрыл. Мы не должны были встречаться с вами, пока вы не окончите школу. Ривера Гароис выпучивает глаза, всматриваясь в четверых людей напротив. Он кивает. Окли, Ривера по крови. Мы же были приняты в семью, как и вы. Мы управляем округом Риверсайт. Кэб кивает, делая шаг вперёд. Вы используете в качестве прикрытия пожарную академию, говорит он. По всей видимости, он про них слышал. Алек кивает. Там мы отбираем и обучаем наших людей. Мы те, к кому обращаются те, кого подвела судебная система. Мы приходим и делаем так, чтобы всё выглядело естественно. Вы поджигатели, хмурится Райс. Не больше, чем вы анархисты, вы берёте закон в свои руки, когда это требуется в вашей общине. Мы делаем то же самое, но только подальше от своего дома. Представьте наше удивление, когда кое-кто пришёл к нам, чтобы мы разобрались с одним из ваших. Вас наняли, чтобы подполить нас? спрашивает Каптан, и Алек кивает. Но кто? А вот это самая интригующая часть. Он косится на меня. Это была женщина. Все теперь пялятся на меня и меня передёргивают. Вы решили, что это сделала я? Олег поднимает руки, словно говоря. Ты единственная девушка рядом с ними. Ну, я нищая, так что, очевидно, это не я. Да, Рэйвен, как чёрт побери. Джио осекается, потому что Мэддек делает шаг к нему. Откуда ты её знаешь?" вопрошает он. Несмотря на всё, что было уже сказано, ему нужно больше. Джо бросает на него злобный взгляд. "Спроси её. Я спрашиваю тебя". Моё внимание привлекает блондинка. Она пытается сдержать улыбку. Она замечает мои пристальные взгляды и подмигивает. "Мы вместе выросли", отвечает он медику. На шее медика приступает пульсирующая вена. Но он всё так же смотрит в лицо Джил. Рад за тебя, мать твою. Мендекс сжимает руку. Это было тогда. А теперь держись от неё подальше. Понял? А чего ты так беспокоишься? Подначивает его Джил, и я округляю глаза. Я делаю шаг вперёд, но Рой дёргает меня назад, а капитан протискивается между ними. Закрой свой рот, придурок, или я дам ему выбить из тебя эту дурь. Ты тоже большой. Я понял. но ничто не остановит его в том, что касается его девушки. Так что прекрати строить из себя умника и знай своё место, мать твою, которого для тебя здесь нет. Она принадлежит ему, и ей это нравится. Точка. Ух ты! Теперь все поворачиваются к вытращившей глаза Виктории. Послушайте, мы были обязаны сообщить вам. Вы могли просто позвонить, разве нет? Перебиваю я окли. Она смотрит на меня. «Да». Мы были обязаны поставить вас в известность, как одна главная семья другой, но мы приехали из уважения к вам. Роланд много раз помогал моему отцу, как я слышала, и мы хотели показать, что наша преданность распространяется и на вас, ребята. Блондинка улыбается, и проклятье, кажется, чертовски милый. Как бы там ни было, мы здесь уже 2 дня, и нам пора возвращаться к нашей дочери, говорит она, делая шаг ко мне, чтобы пожать мне руку. Она отступает. Её муж подходит к парням, чтобы пожать им руки. Я отправлю вам запись разговора с той девушкой по электронной почте. Она очевидно не в курсе связи между нашими семьями. Кто-то посторонний. Спасибо, чувак, бормочет Мендик, пожимая Оле руку. Джо и второй парень остаются в стороне. Но эм, мы тут задержимся ещё на ночь или две. Нам надо отоспаться, заявляет он, бросая на меня быстрый взгляд. На альбоме ДК появляется глубокая складка, и он косится на меня. Когда его глаза сужаются, я поворачиваюсь к Дже. У них есть местечко на третьей, где они собирают людей. Приходите в 7. Парни будут играть в мяч, а я пить. Я пожимаю плечами. Дже улыбается, глядя на парня рядом с собой. Роуина, как они сказали. А тот сердито смотрит на меня. Дже замечает это и ухмыляется, опустив взгляд себе под ноги. Он шагает вперёд, словно собирается обнять меня, но внезапно возникающий у меня за спиной медок заставляет его рассмеяться. До вечера, Рейвен. Грудь моего дека отстраняется от моей спины, и я оборачиваюсь. Виктория качает головой с округлившимися глазами. "Ух ты", произносит она. "Я знаю, что я это уже говорила, но у меня нет других слов. Просто ух ты". Тут раздаются автомобильные сигналы, и она взвизгивает, соскакивая с капота. Каптан Сройсом стоят у дверей машины, смеясь, и она притворно смеётся в ответ, показывая им средний палец. Придурки. Ага, и тебе придётся поехать с этими придурками обратно, говорю я, и она сердито зыркает на меня. Серьёзно? После всего этого мне нужно прокатиться с Меддоком на едении. Она скрещивает руки на груди. Прокатиться с ним или на нём? Я подёргиваю бровями вверх-вниз, и она закатывает глаза, но её губы расплываются в улыбке. Ладно. Как скажешь. Если они отвезут тебя домой, приезжай вечером в дом для вечеринок. Можешь взять с собой Вьенну или кого-нибудь ещё. Зачем? Чтобы ты поклотила её вдали от всех, кто смог бы тебя остановить за то, что она целовалась с твоим мужчиной? Я на секунду задумываюсь. Эм... Да, отличный план. Раз уж ты об этом заговорила. Виктория смеётся, качая головой. Я же говорила тебе, Мэйбл ведёт себя странно. Я не смогу выйти из дома. Я об этом позабочусь. О, так вот ты теперь какая. Поддразнивает она меня. Но «Ну, я могла бы, признаю я и обхожу её, направляясь к весьма взбешённому, весьма сексуальному и злому здоровяку, ожидающему меня у дверцы машины. Рэйвен, значит. Он облизывает губы. Я думал, никому не позволено так называть тебя. Вы, парни, не зовёте меня Рэй. Мы не все остальные. Я встаю перед ним, и он хватает меня за бёдра и усаживает в машину. Ты прав, подтверждаю я. Он когда-нибудь дотрагивался до моего тела? Твоего тела? Я приподнимаю бровь, и он хмурится. Да, моего тела. Он до него дотрагивался. Я кручу головой. Не лги. Я и не лгу. Просто подожди, ты всё поймёшь. Пойму что? Я же сказала, подожди. Он бросает на меня свирепый взгляд, но отходит, когда я провожу ладонями по его штанам. А теперь отвези меня домой, раздень, а потом разбуди перед вечеринкой. Он наклоняется вперёд, проводит своими губами по моим и прикусывает нижнюю. «Ну, это я могу», — шепчет он.